Дед Михась методично чистил рябое куриное яйцо, не забывая обсосать лохмотье белка со скорлупы, предварительно макнув ее в жменю крупной соли, насыпанной на немецкой листовке агитки. Яйцо чистилось скверно. — Надо было сразу в холодную воду! — проворчал дед простуженным скрипучим голосом. — Германец он к порядку приученный, как цирковая шавка, скажу я вам! — продолжил он, обращаясь к изуродованному яйцу. Вот помнится во вторую отечественную. — Это какую еще такую? Вторую отечественную? — удивился Саша, подняв голову от разобранного на досках стола до самой рамки трофейного Вальтера ПП. Трофей был не его. Кубанец хоть и оклеймался после тяжелого ранения, но на боевые операции еще не ходил, а подарок от Шурале. Э, — Это так, сынок, в России называли войну четырнадцатого года, — назидательно произнес дед Михась. «Империалистическую, значит!» — весомо поправил председатель комсомольской ячейки отряда, яшка Цапфер. «Оно, конечно, империалистическая тоже!» — согласился дед Михась, неодобрительно глянув на яшку поверх яйца. «Да я не об этом! Я к тому, что германец большой аккуратист! Даже в свой ватер -клозет, скажу я вам, ходил согласно регламенту!» «По расписанию, что ли?» — хохотнул кто-то из угла хаты. Не то блиндажа по армейскому образцу, но с метровым выступом бревенчатых стен над землей, не то землянки с накатом, крытым шалашом, хвойную зелень которого время от времени освежали подсечкой ельника, чтобы не бросалась в глаза издали соломенная желтизна сухостоя. Впрочем, теперь, поздней осенью, особой нужды в этом не было. То и дело на металл мокрый нестойкий снег. Называлось это сооружение расположением разведроты. В обиходе просто хатой. «Именно!» — кивнул дед Михась, вытирая рот тыльной стороной ладони. «По расписанию! Служил я тогда в Гомерском егерском полку, а егеря в царской армии, скажу я вам. Были что-то на манер сегодняшних снайперов. Вот один из наших номеров. Степан Кровец, сдается!» Дед Михась на минутку задумался, махнул рукой. «Не помню в точности. Хай будет, Степка!» «Залёг, Стёпка! Кажись, Стёпка!» Снова усомнился дед. «В караул на одной высоте, в нейтральной полосе. А сидели мы с немцем в окопах, скажу я вам, ну, буквально нос к носу. Так что караулы и они, и мы выставляли на ничейной земле». Дед хмыкнул. «Даже случалось, ползет германец в караул со своего боку. а наш с нашего столкнуться в траве. А она там была как в иной пойме, по пояс». «Столкнуться, обругают друг друга всячески, смех ради, и расползутся!» Дед Михай казалось, и не заметил недоуменных взглядов, которыми обменялись молодые разведчики, продолжил. «Да и окопов сообщались мы со швабами, самим только горлом и без особого усердия!» «И о чем же, интересно, общались?» Неприязненно поинтересовался Яшка. «Не столько из-за политической несвоевременности, подобных экскурсов в историю, Сколько из-за обычной ревности. До прихода деда, главным затейником в разведгруппе, был он. Так уж год семнадцатый шел, покосившись на него, проворчал дед Михась. шей кормить осточертело, и нам, и германцу, до самой последней крайности. Так что отношения у нас сложились, скажу я вам, вполне житейские, добрососедские, можно сказать. Шваб бывало Гартнет, русском рад, друг, значит, по-ихнему товарищ. — пояснил дед не столько Яша, сколько апеллируя к остальным слушателям. — Музыку давай, орёт. — Ага, значит, музыки хочет. Заскучал шваб или шнапсу столько выпил, что из губной гармошки одни только слюни. Партизаны в расположении разведгруппы дружно расхохотались, а кто-то и подтянулся снаружи, оставив обычные свои занятия. — А у нашего подпрапорщика Горбатова, скажу я вам, экстрафон имелся. Дед Михась не стал уточнять, что это была такая дореволюционная фирма грамзаписи. Также называли и достаточно компактную разновидность граммофона зону зо-но-фон. Сами разведчики по созвучию догадались. — Он батальонному капитану, Ертеньеву. — Дозволите, так и так, ваше благородие. Германца малость развеселить. Продолжил дед Михась, явно повторяя интонации давнешнего своего командира. — Жалко бы Сурманина, хоть и вражина подлая. «А нет?» «Иртеньев, для порядку, морду скривит, а сам рукой так машет. Ну, мол, вас к лешему дурачью. Делайте, что хотите». «И то понять его можно. Какой ему резон солдатне перечить, когда в соседнем полку уже комитет учредили, и самых клятых офицеров мало не постреляли? Кому ж охота пулю в спину словить? Ага! Под прапорщик наш. Моментом граммофон на бруствер. Рупор в сторону немца ручкой наяривает». Дед Михай замолчал, многозначительно обводя взглядом сумерки шалаша землянки. «И слушает потом Ганс, час-полтора-два кряду, как наши куплетисты, Убейка и Сокольский, ихнего казера, в хвост и гриву поносят, только что не нематерно!» Зеленоватые сумерки отозвались веселым оживлением. «Да еще и бутылку шнапса в рогожке, а в рваном сапоге в наш окоп перекинут!» — добавил без тени улыбки дед. подняв указующий перст. «В знак благодарности, значит!» «Ну да, они ж по-русски, нихтферштейн!» — хохотнул Арсений. «Им хоть Боже царя храни, лишь бы плясовая!» «Не сильно ты под божий царя напляшешься!» — проворчал дед Михась. «Да и нужды такой не было!» «Много тогда, скажу я вам, выпускалось в России пластинок народного духа и патриотического, так сказать, содержания? Маша Эмская, к примеру, все умрем или победим!» «Сам особенно впел, все на бой. И Витинг вообще сам на фронт ездил. Великий Тонора, скажу я вам. А Наденька Плевицкая, за царя, за Русь святую!» Торжественно, но тугоухо замычал дед Михась. «Ты что это тут агитируешь, дядь Михась?» Раздалось вдруг насмешливо удивленно за спиной деда. Пригнувшись на пороге, в узкий, как щель укрытия, вход в хату, валилась плотно сбитая фигура командира. Мы что-то вроде как за советскую власть воюем, а?» Задернув за собой брезентовый пулок двери и туго скрипнув кожей портупей в три ремня, Беседина правил под деревенской коцавейкой форменную рыжеватую гимнастерку. «А я на примере опыта прошлой империалистической!» Подчеркнул, не глядя в сторону Яшки, но именно для него дед Михась. «Войны! Обучаю молодежь! С какого рода характера и натурой противника они имеют дело!» «И б не имеется он никак, и не ни румын, и не наш полицай, и уж тем более не татарин!» Дед поднял узловатый палец в просвеченный холодным осенним солнцем хвойный потолок и важно сообщил «Совсем другой клинкор Но-но, Огладив коротко стриженную каштановую бородку, Федор Федорович присел на край скамьи возле стола, одобрительно глянул на занятия Сашки, изучавшего мало знакомые стальные кишки Вальтера. и с улыбкой повернулся к деду. «Скажи, какой, паучи, ты у нас, германца я знаю, с 1914 года? Ради батюшки царя бивал, и в 18-м, я так понимаю, для своего удовольствия партизанил у нас дед Михась в родной своей Белоруссии и после Брестского мира!» — пояснил Беседин молодым разведчикам. «Прежде всего, германец!» — горделиво приосанился дед Михась. Будто ему на грудь, наконец-таки, Георгия повесили, для полноты кавалера, которого он из-за революции так и не дождался. Германец, он, скажу я вам, вояк исправный, от рождения к регулярной службе приспособленный и привычный, а не бандит какой, что за оружие схватился по злобе только или выгоды ради, а сам порядку воинскому нисколько не приученный. Как тот же татарин, что спокон веку от дедов-прадедов, разбойничать только гораст. — А выведи его в чисто поле, чтоб не воровским налетом, а сурой в атаку идти. Попятится, подель вообще драпнет. — Вот мы, дед Михаси, без тебя знаем, — нарочито-босовито произнес Тимка, пятнадцатилетний ветеран отряда. Ветеран, поскольку две зимы в лесу перезимовал и теперь на третью зашел. А почему срок партизанской службы зимами мерился, многие знали уже не по слухам. «Ты вот сначала про егеря в карауле завел и клозет по регламенту!» — напомнил Тимка, потирая зепшие руки у открытой заслонки буржуйки. «Так, чего там?» Дед вопросительно посмотрел на командира. «Заканчивай, коли начал!» Благосклонно кивнул тот. «Только не пережевывай по три раза, как макуху! Мне еще донесение в штаб-бригады составлять! Коротко!» «Есть коротко!» Приложился дед Михась горсточкой. к видавшей виду ушанки с облезлой свиной кожей обшивки. «Ежели коротко, в тот день, когда Степка наш корул пошел, немцы, что супротив нас в окопах квартировали, принимали у себя какого-то штабного. Важную птицу, скажу я вам. до того важную, генерала не меньше, что германец ему специально к лозе из фанеры, чтоб, значить генералу до ветру не в бурьяны бегать, где и без него за полгода сидения сухого места не осталось, а культурно... Но не учел германец, что с высотки, где степка залег, заведение это, богоугодное, точно как на ладони лежало. А может, подумали, что далеко, аж за вторым эшелоном не прицелишься, да и для винтовки самый излёт пули, равно что с желудями кидаться, никакого убийственного толку. Для иллюстрации дед Михайз взял с газеты, на которой Саша увлечённо разбирал Вальтер, короткий пистолетный патрон, и, перегнувшись через стол, Постучал круглой пулей по Сашкиному лбу. — Чего? — всполошился тот. Разведчики ответили ему из сумерек хаты анонимными смешками. — Вот и я про то же! — развел дед Михась руками. — Ничего! — Давай дальше, дядь Михась! — улыбнулся и беседен. — А дальше такое дело. Степка наш, егерь, глазастый был. Никакого цейс не надо. Усмотрел он, как генерал ихний. В сопровождении Унтера справлять нужду отправился. «Унтер, значит, возле во фронт, а генерал, понятное дело, за дверью в присядку». И только тот генерал, так сказать, оправился с божьей помощью, из дверей сунулся. Дед Михай заговорчески подмигнул Гошке. «Степан пулей поверх его головы в двери тюк, только щепка полетела. Генерал, господи Иисуси, мало что в толчок не провалился». Хата взорвалась хохотом. «И снова оправился!» Задыхаясь смехом, выкрикнул кто-то из дальнего угла. — И просидел так болезнный, скажу я вам, не менее часу! — заключил дед Михась. — Встал! Тюк! Сел! Аж пока Степку с ничейной высотки немцы минометами не согнали! — Спасибо, дядь Михась! — утирая костяшкой пальца смешливые слезы, сказал Беседин, когда они вышли из хаты под оживленный шум разведчиков. — За что же это? Удивился старик, подбирая у входа в блиндаж узловатую ореховую палку, служившую ему тростью. «За то, что поднимаешь боевой дух бойцов!» «Э, какой там боевой дух от дедовских сказок!» Коротко махнул ладонью Михась. «Не скажи! Веселое настроение, задор!» бы Федор Федорович, задору прибавила, хорошая драка, скажу я тебе!» С бесцеремонностью инвалида перебил командира дед Михась. «С победным исходом и добрым трофеем!» «Вижу, ты что-то уже высмотрел. в с Присаживаясь на трухлявый ствол бурелома, спросил Беседин и похлопал ладонью по бурым морщинам кры подле себя. «Высмотрел!» — лаконично кивнул дед Михась, отказавшись от приглашения и опираясь двумя руками на свою клюку. «Только надо бы, чтобы еще кто посмотрел! Повнимательнее! А то я местным полицаем что-то сильно не по душе пришелся! Мне тудой в другой раз идти, не с руки!» «С твоими-то документами?» – озадаченно удивился Беседин. «Что ж им не понравилось?» «Я знаю!» – пожал дед плечами, задумчиво разгребая клюкой палую листву под ногами. «Может, что, Усвайс у меня крепко потрепанный, так что ни года, ни месяца, ни числа не разберешь. Может, после приказа о переселении из прифронтовой зоны боятся беженцев в обратную сторону прозевать, хоть я и без всякой поклажи был налегке, не знаю!» «Ладно, мальчишек пошлем», — подумав, решил командир без особого энтузиазма. «Без взрослых. Они скорее за беспризорников сойдут, чем за переселенцев. Так что там в деревне?» «Немцы!» — прищурился куда-то вдаль леса, поверх командирской папахи старик. «Сдается, из-под Керчи прибыли. На отдых? А может, на переформирование. Да подкрепление еще не прибыло, поскольку их там и полуроты не наберется». «А те, что есть, скажу, те сразу видно, битые. Дрыхнут сутками, как сурки!» Хмыкнул дед Михась и добавил, опустив на командира пытливый взгляд. «А самое главное, сдается мне, что есть среди них и связисты!» «А вот это куда, как интересно!» Оживился Беседин. «Рации видел!» «И не одну!» Значительно произнес дед. «И еще подобного рода барахла изрядно!» «Так что скажу те, Федор Федорович!» «Дожидаться, когда к ним подкрепление приводит! Или еще кого в этот райский уголок на курорты пришлют! Нам не стоит! Никак!» «Никак!» — задумчивым эхом повторил командир.